Глава 11 Идеология. Существительное. Мысленное отношение к действительности. В общем смысле это то, что представляет себе другой человек, особенно вследствие систематического искажения фактов. Однако мы склоняемся к тому, что идеология является необходимым свойством познания. Если кто-либо лишен ее полностью, что вряд ли возможно, то такое лицо является практически неполноценным. Существует действительность, которую невозможно отрицать, но она слишком велика, чтобы индивидуум мог познать ее полностью. Поэтому нам приходится конструировать наше понимание с помощью воображения. Следовательно, идеология есть у каждого, и это — хорошо. В разум поступает столько разных данных, начиная с сигналов органов чувств и заканчивая дискурсивной и опосредованной информацией всякого рода, что возникает потребность в некой личной организующей системе, которая все расставляет по местам, дабы можно было принимать решения и предпринимать действия. Мировоззрение, философия, религия — Все это синонимы ранее приведенного определения идеологии. То же самое можно сказать о науке, хотя она отличается тем, что непрерывно перепроверяет факты, сравнивая их с действительностью, постепенно сужая фокус. Эта черта, несомненно, ставит науку в центр очень интересного проекта по изобретению, совершенствованию и запуску в действие такой идеологии, которая связана и с пользой для дела, могла бы объяснить бешеный поток мировых событий. Человеку от идеологии требуется ясность и широта анализа, а еще — сила. Пусть слушатели в качестве задания сами представят доказательства.